г а с т р о т и п о г р а ф i c a l a с с е м б л э д ж Когда телекомпания CBS переехала в новый офис в 1965 году, вице-президент и креативный директор компании Лу Дорфсман предложил типографическое решение для украшения 33-футовой стены в кафетерии покрыть стену словами, связанными с едой, которые выполнены в объеме различными шрифтами. г е р п Любалин и Том к а р н а з а создали специальный шрифт для более чем 1400 выполненных вручную деревянных букв, которые окрасили в белый цвет и расположили горизонтально и вертикально. В 90-х годах во время редизайна офиса стену сняли и ее сохранил дизайнер Ник Фошиана. Некоммерческий центр изучения дизайна в Атланте, возглавляемый Риком Энвелом, приобрел ее и несколько лет восстанавливал до прежнего великолепия. В 2014 году ее выставят на постоянной основе в Кулинарном институте Америки в Нью-Йоркском гайд-парке. Сеймур Хваст объединяет иллюстрацию и дизайн, использует исторические стили, один из основателей Pushpin Studios. Вдохновленный комиксами, викторианским шрифтом и Уолтом Диснеем, Сеймор Хваст объединил иллюстрацию и дизайн, отойдя от модернизма. Он оживил исторические стили и, объединив их, придал свежести, создав забавные выразительные образы. Чтобы привлечь клиентов для фрилансерских проектов в начале карьеры, Хваст и его друзья по институту Купера, Эдвард Соррел, Рейнольд Рафинс, Милтон Глейзер, издавали «Пушпин Альманах» – амбициозное периодическое рекламное издание, каждый номер которого посвящался новой теме. Альманах демонстрировал не только их художественные умения, но и то, насколько важны идеи в дизайне и иллюстрации. Проект оказался настолько успешным, что Хваст, Глейзер и с о р а л вместе занялись бизнесом, в 1954 году основав Pushpin Studios. Через год к ним присоединился Рафинс, но к 1960 году и он, и с о р а л ушли. Студия стала известна своими эклектичными и игривыми афишами, рекламными плакатами и обложками книг, пластинок и журналов. Альманах превратился в пушпинграфик, его тематика варьировала от общественных и политических вопросов до популярной культуры. Когда Глейзер в 1974 году покинул студию, Хваст продолжил работу, переименовав ее в 1981 году в пушпингрупп и сотрудничая с другими дизайнерами и иллюстраторами. Кроме того, он занялся издательским делом, выпуская забавные книги, которые ему нравились для детей и взрослых. Недавно Хваст превратил классическую литературу вроде «Ада», «Данте» и «Кентерберийских рассказов» в графические новеллы. Его чувство дизайна по-прежнему никуда не делось. Хваст не просто рисует сцены из этих произведений, но и работает над соблюдением темпа повествования, периодически удивляя читателей талантливыми находками. Когда его спрашивают, что помогает ему работать столько лет, он отвечает «Я люблю рисовать». Милтон Глейзер объединил исторические стили, отойдя от модернизма. Создал легендарные логотипы, плакаты, оформлял журналы, рестораны. Заметно влияние Глейзера на других дизайнеров, он сам пишет книги и преподает. Учеба у художника Джорджа м а р а н д и в Италии преобразила взгляды Милтона Глейзера на дизайн. Он научился уважать прошлое и вдохновляться идеями и движениями, которые появились раньше Баухауза. Глейзер не имел ничего против модернизма, ему просто казалось, что модернизм уже исчерпал себя в качестве источника вдохновения и средства самовыражения. Вместо модернизма его внимание привлекли исторические стили, орнаменты и сложность. Вернувшись в США, Глейзер вместе с Сеймуром Хвастом, р е й н а л ь д о м Рафинсом и Эдвардом с о р р е л о м основал Pushpin Studios, влиятельную фирму, знаменитую своими эклектичными иллюстрациями и рассказами. Для Глейзера Pushpin была веселым местом, где выпускники Института Купера могли заниматься тем же, что было на учебе. В 1974 году Глейзер ушел и открыл собственную студию, посчитав, что Пуш Пин уже настолько известно, что у нее появляется собственный характерный стиль, ограничивающий его творческий потенциал. В 1966 году Глейзер создал плакат, который продавался вместе с альбомом Боба Дилана «Greatest Hits». Простой силуэт певца в профиль, вдохновленный автопортретом Марселя Дюшама и оживленный кудрями, раскрашенными во все цвета радуги, и специальным шрифтом. Альбом разошелся миллионными тиражами, так что плакат стал одним из самых продаваемых в истории. Правда, самому Дилану, похоже, он так никогда и не понравился. В 70-х в Нью-Йорке начался финансовый кризис и резко выросла преступность. Штат хотел привлечь туристов и поднять моральный дух жителей. Глейзер создал простой логотип «I heard New York», сейчас настолько известный, что кажется, что он существовал всегда. Сам художник на этом денег не заработал, но кому-то удалось и удается до сих пор. Чтобы опубликовать его на страницах этой книги, понадобилось бы заплатить совершенно невероятные деньги. Глейзер считает, что нужно активно принимать участие в общественной жизни и сказал, что гордится принадлежностью к движению, преобразившему город и штат, который он называет своим домом. Одно из главных достоинств Глейзера – разносторонность. В 1968 году он вместе с журналистом Клеем Фелкером основал журнал «Нью-Йорк» и 9 лет работал его арт-директором. Он стал образцом городских журналов для всей страны. Чтобы сделать федеральное здание в Индианаполисе более привлекательным, Глейзер спроектировал сочетание цветов, фреску, опоясывающую все здание и демонстрирующие взаимодействие света и цвета. Его любовь к еде привела к работе над графическим и интерьерным дизайном нескольких ресторанов, в том числе «Окон мира» во Всемирном торговом центре е Кроме того, Глейзер занимался дизайном упаковок и торговых залов супермаркетов, в частности, Гранд union сделав информацию о товарах более ясной и облегчив ориентирование покупателей. Книги Милтона Глейзера и его преподавательская деятельность внесли огромный вклад в отрасль. Он до сих пор работает, объясняя свое долголетие любовью к дизайну и способностью чувствовать то, к чему всегда стремился Алексей Бродович. Его до сих пор можно изумить. Джордж Лоис создал легендарные противоречивые обложки для журналов, разработал рекламные кампании для лучших брендов. Я не дизайнер, я переговорщик. Джордж Лоис переговаривался для многих брендов, например, MTV, Stouffer's Lawn Cuisine, and Jemaya и G. p h i l i p p он человек рекламы. Рекламные работы Лоиса привлекли внимание редактора журнала «Эсквайр» Гарольда Хейса в 1962 году в период больших перемен во всем мире. В «Эсквайр» издавали статьи знаменитых писателей т р у м а н а Капоте, Гая Талезе и Тома Вульфа, посвященные политике, расизму и популярной культуре. Обложки Esquire, однако, по качеству не соответствовали содержанию, их дизайном занимался комитет, а выглядели они точно так же, как у всех других журналов. Лоис понимал, что упаковка должна быть как минимум не хуже содержимого. Хотя он был занят в собственном рекламном агентстве Papered Coin Lois, он согласился заняться и дизайном обложек, если ему разрешат делать их так, как он захочет. л у и с поставил себе цель – создать такие интересные обложки, чтобы люди, увидев их, остановились на улице и захотели купить журнал. Первая обложка его авторства с чернокожим боксером Сони Листоном в роли Санта-Клауса вызвала немало споров. На первых этапах Вьетнамской войны жители США еще не знали о жестокости и проблемах, связанных с этой войной. Лоис сделал обложку, на которой не было никакого изображения, только цитата из интервью перепуганного американского солдата после штурма «О боже, мы попали в маленькую девочку». Она многим открыла глаза. Вскоре, когда люди узнали о войне больше, начались первые протесты. Когда боксер Мухаммед Али, чемпион в тяжелом весе, отказался идти в армию по религиозным соображениям, он недавно принял ислам, Лоис изобразил его в виде христианского мученика святого Себастьяна, который выжил после попытки расстрелять его из луков. Лоис создал 92 обложки для Esquire, которые идеально передали дух меняющихся времен. Многие из них разгневали рекламодателей и подписчиков. Лоис продолжает работать в рекламе, гоняясь за так называемой «большой идеей». Он считает, что миллион долларов может превратиться в 10 миллионов, если идее удастся пробиться сквозь шум и добраться до людей. Он разработал компанию «Я хочу мой MTV» и даже убедил Мика Джаггера бесплатно сняться в рекламе. Он написал несколько книг, в том числе Damn Good Advice for People with Talent How to Enlish Your Creative Potential by American Master Communicator. Когда Луиса просят дать совет молодым дизайнерам, он отвечает «Мой совет – прочитать Damn Good Advice, а потом перечитать и еще раз перечитать». Точно так же я читал мысли о дизайне Пола Ренда, когда мне было 14 лет. Вим к р а у в л л создал радикальную гарнитуру шрифта для компьютеров. Один из основателей влиятельной междисциплинарной студии дизайна разработал координатную систему для музейных материалов. Нидерланды – маленькая страна, но она оказала немалое влияние на дизайн. Типографическая работа Вима Краувелла среди лучших образцов голландского дизайна. Ясная и функциональная, словно р а б о т ы его предшественника Тео Ван д у с б у р г а но при этом прогрессивная и неожиданная. В 60-х годах голландские графические дизайнеры обычно работали в одиночку, а компании для крупных проектов привлекали иностранные фирмы. Чтобы привлечь крупные проекты, к р а у в и л вместе с четырьмя партнерами, занимавшимися графическим и промышленным дизайном, открыл студию Total Design – Это была первая в стране междисциплинарная студия, где команды работали со сложными двух- и трехмерными проектами. Частные корпорации, государственные агентства и художественные организации обращались к Тотал за дизайном почтовых марок, вывесок в аэропортах и музейных плакатов. Работа студии оставила немалый след в визуальной культуре страны. Краувелл сумел предвидеть, как компьютеры повлияют на дизайн и наоборот, и создал революционную гарнитуру шрифта, чтобы работать с новой развивающейся технологией. Тогда матричные принтеры и компьютерные экраны не могли отображать традиционные шрифты с округлыми буквами. Начав со швейцарской типографической сетки, Краувелл создал прямоугольный шрифт, где использовались только вертикали, горизонтали и диагонали. Результатом в 1967 году стал новый алфавит, настолько радикальный по внешнему облику, что казался почти абстрактным. Он не предназначался для использования, это был всего лишь эксперимент. Краувелл, должно быть, немало удивился, узнав, что 20 лет спустя Питер с е в и л использовал новый алфавит в дизайне обложки альбома «New Order Substance». Тем не менее, эта концепция повлияла на дальнейшую работу Краувилла, например, плакат для Вормхеверс, дизайнеров, для которого он нарисовал шрифт вручную в квадратах координатной сетки. Дизайнер разработал систему для Амстердамского музея Стедилейк, где все материалы, плакаты, брошюры, реклама использовали такую же сетку. Эти работы рекламировали художественные выставки, но самих экспонатов на них не было. Дизайн, в основе которого лежал шрифт и общая координатная сетка, объединили все материалы музея, но при этом система была достаточно гибкой, чтобы оставаться свежей и интересной. Ганс Руди Эрт, А. М. к а с с а н д р и особенно Йозеф Мюллер Брокман оказали большое влияние на работу к р а у в е л а Краувелл, в свою очередь, остается заметнейшей фигурой в мире дизайна. В 2013 году его ретроспективную выставку устроили в Лондонском музее дизайна. Краувелл вдохновляет молодых дизайнеров, в том числе Филиппе а п и л о и г а и Спина, которые создали серию плакатов, основанных на координатной сетке, разработанной им для музея с т е д е л е й к Вальтер Ландер первым стал работать, ориентируясь на опросы потребителей. Создал одно из крупнейших в мире агентств по дизайну брендов. Вальтер Ландер Считал, что дизайн предназначен в первую очередь для потребителей, а не выставок или коллег. Он постоянно стремился лучше понять свою аудиторию, проверяя дизайн упаковок прямо на полках и спрашивая м н е н и е покупателей. Его дизайнерские решения основывались на подобных ранних формах изучения запросов потребителей, и благодаря этому дизайнеру удалось создать одно из самых успешных в мире брендовых агентств. Ландер работал промышленным дизайнером в Лондоне. В 1939 году он приехал в Нью-Йорк на Всемирную выставку. Съездив в Сан-Франциско, Ландер влюбился в этот город и остался там преподавателем Калифорнийского колледжа искусств и ремесел, ныне Калифорнийский колледж искусств, где познакомился со студенткой Жозефиной, позже ставшей его женой. Когда он открыл свою фирму, она была единственной сотрудницей. Агентство росло и в 1964 году переехало на к л а м а т паром, стоявший в доке на пятом пирсе порта Сан-Франциско. Творческое использование пространства улучшило репутацию фирмы и помогло ей перейти в разряд крупных проектов по корпоративному стилю. Кроме того, там размещались фотостудия и магазин для рыночных исследований. А еще на к л а м а т е проводилось много пятничных вечеринок для дизайнеров и прессы, на которых бывали, например, Энди Уорхол и музыканты группы Grateful Dead. Ландер считал дизайн не видом искусства, а средством общения. Ушли те дни, когда продукты в магазинах советовали выбирать клерки. Ландер знал, что упаковка должна сама по себе, стоя на полке, привлекать покупателя. Он стремился к эмоциональной связи между потребителями и брендами так что использовал более теплые и доступные формы дизайна в противовес популярному тогда швейцарскому модернизму такие разные компании как ливайс коca-cola bank ofмер аталия world wild life found пользовались услугами вальтера ланда е р Фрму и lander ассейs в 1989 году купили янгэнд рубиком но исследовательское и стратегическое наследие ее основателя по-прежнему живет lander ассейs продолжает работу после смерти основателя и по-прежнему создает легендарные логотипы В 1994 году дизайнер Линдер Лидер превратил Федерал Экспресс в ф e д е к Этим неформальным прозвищем клиенты и без того уже давно пользовались, даже превратив его в глагол. Логотип кажется чисто типографическим, но негативное пространство между Е e и X выполнено в виде стрелки, отличный способ намекнуть на скорость и движение, при этом не представляя его в явном виде. Отель Айхер создал пиктограммы, основанные на координатной сетке, один из основателей влиятельной школы дизайна. В работе о т л я Айхера главную роль играли системы. Он создавал системы корпоративного стиля для таких компаний, как Люфтханса, Браум и Басф. Он разработал всеобъемлющую систему обучения дизайну и создал упрощенный пиктографический стиль, который превратился в международный визуальный язык, используемый и по сей день. В 1936 году в Берлине прошли Олимпийские игры. Власть Гитлера росла, и в Олимпиаде он видел отличную возможность для распространения нацистской пропаганды. Когда в 1972 году Олимпиада вернулась в Германию, организаторы хотели, чтобы все забыли о нацистских играх, показать всему миру веселое, счастливое лицо. Отель Айхер и его дизайнерская команда разработала разноцветные плакаты и логотип, в основе которого лежало солнце. Чтобы преодолеть языковой барьер иностранной публики, Айхер искал любую возможность заменить текст визуальной информацией. Он разработал систему пиктограмм для обозначения различных видов спорта и указателей. Изображение человека было представлено набором простейших геометрических форм, но оставалось узнаваемым. Айхер не был первым, кто создал пиктограммы для Олимпиады, но он первым использовал для всех пиктограмм единую координатную сетку, что обеспечило единство форм, которого не хватало прежним, более похожим на иллюстрации пиктограммам. К сожалению, Олимпиада в Мюнхене вышла нерадостной. 11 израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами из группировки «Черный сентябрь». Вместе со швейцарским дизайнером Максом Биллем Айхер в 1953 году основал Ульмскую школу дизайна и преподавал в ней. В основу учебной программы легла программа Баухауза, но расширенная. В нее включили научные дисциплины и семиотику, изучение знаков и символов. Айхер хотел не просто обучить успешных дизайнеров, он мечтал подготовить сознательных граждан, которые изменят мир своей работой. Со временем дизайнерские работы Айхера, в том числе плакаты, рекламирующие мероприятия и лекции в школе, стали более абстрактными с использованием цвета, узоров и геометрии. в д о х н о в л е н н ы е развитием фототипии, Айхер создал две шрифтовые гарнитуры, в том числе ротис, объединившую в себе шрифт с засечками и без засечек. Он назвал это семейство шрифтов, где использовались в том числе начертания «полу-гротеск» и «полу-антиква» в честь города, где жил и работал дизайнер. Майкл Вандербилл расширил применение графического дизайна в нескольких дисциплинах. помог сделать Сан-Франциско центром дизайна. Графический дизайн – это не единственное занятие Майкла Вандербилла. Он также занимается дизайном мебели, выставочных залов и товаров, но графический дизайн информирует обо всем, что он делает. Вандербилл доказывает, что если вы хороший дизайнер, то сможете спроектировать что угодно. Вандербилл открыл свою дизайнерскую фирму в Сан-Франциско в 1973 году. Его первые графические дизайнерские работы были сочетанием простой типографики с игривыми элементами постмодерна – пастельными палитрами, диагоналями, текстурами и узорами. Дизайн занял выдающееся место в жизни Сан-Франциско в 80-х, и Вандербилл сыграл в этом активную роль. Его рекламный плакат для Калифорния Паблик Рэйдио 1979 года – отличный пример работ того периода. Четкие горизонтальные линии, символические геометрические фигуры, наложенные на силуэт лица и повторяющиеся кривые линии, которые обозначают радиоволны. Дизайн был простым, но при этом теплым и экспрессивным. Ван дер Билл всегда интересовался работой в трех измерениях, хотя ему однажды сказали, что он недостаточно умен, чтобы стать архитектором. Когда у одного из его крупных клиентов не хватило денег, чтобы нанять архитектора, Ван дер Билл спроектировал выставочный зал. Ему помогла подготовка графического дизайнера. Он рассматривал проект как брошюру огромного размера, где главное внимание уделяется не пространству, а товарам. Товаро-ориентированное решение Вандербилла выделялось на фоне конкурентов, и он продолжил проектировать выставочные залы. Сейчас Вандербилл – декан факультета дизайна в своем родном Калифорнийском колледже искусств. Он призывает студентов внимательно рассматривать стоящие перед ними проблемы. Это само приведет их к решению. А еще он хорошо относится к неуверенности в себе. ведь это означает, что вам еще есть чему учиться как дизайнеру. Питер Севилл создал знаменитые обложки альбомов. Уделяет большое внимание концептуальным изображениям, чтобы создать эмоциональную связь между группами и их поклонниками. Когда в 70-х на музыкальной сцене доминировали панк и диско, Питер Севилл слушал экспериментальные и электронные группы вроде «Рокси Мьюзик» и «Крафтверк». Так что неудивительно, что этот британский дизайнер применил свои таланты в мире музыки. В 1978 году британский журналист Тони Уилсон нанял Севилла, чтобы тот нарисовал рекламный плакат для его манчестерского музыкального клуба «The Factory». На афишах концертов и обложках альбомов тогда доминировала анархистская и панк-рокерская эстетика, но с е в и л черпал вдохновение у ранних модернистов вроде Яна Чихольда и Герберта Байера. Его первый плакат для The Factory, в основу которого лег промышленный предупреждающий знак, упорядочен и прост. Уилсон и с е в и л основали Factory Records, независимый лейбл, где п р а в и л а свобода и музыки, и дизайна. Арт-директор, работавший с группами «Калибра Joy Division» с е в и l л мог заниматься дизайном без всяких творческих, бюджетных и временных ограничений. Сейчас такой ситуации, пожалуй, не может быть нигде. В 1979 году он переехал в Лондон, где работал на Дин Диск, пользуясь такой же артистической свободой. Там он познакомился со своим будущим деловым партнером б р е н д о н о м Уиксом и фотографом Тревором Кеем. который поставил перед Севилом новую задачу – использовать новые методики фотографии и печати. В начале 80-х Севил отошел от раннего модерна в сторону отсылок классики и истории. На обложке альбома New Order 1983 года Power, Corruption and Lies была картина художника Анри Фатен-Латура с розами, на которую наложили сетку цветных прямоугольников, символизирующих н а з в а н и е группы и альбома. Ключ для их расшифровки был на задней обложке. Такое изображение вызывало больше эмоций, чем обычный портрет группы, и помогало установить более глубокое взаимодействие со слушателями. Мода помогает людям со схожими мыслями объединяться, одеваясь определенным образом, а дизайн с е в е л а объединял поклонников музыки с группами, которые им нравились. В дальнейшем с е в и л рисовал обложки альбомов для таких популярных артистов, как Вэм и Питер Гэбриэл, а затем ненадолго стал партнером в фирме Pentagram Design и работал с рекламным агентством Frankfurt Belkind. Среди его нынешних клиентов картинная галерея Whitechapel, модельер Стелла Маккартни и муниципалитет города Манчестер. Кроме того, с е в и л работает над личными арт-проектами.